Рекс Стаут. Только через мой труп. Часть шестая. Ну вот, кажется, и мистер Кремер, произнес Вульф. Или мадам Зорка. Зорка, удивленно воскликнула Карла. Однако в кабинет вошел Кремер, сопровождаемый Фрицем. Он деловито осмотрелся. Коротко поздоровался со всеми и обнаружив, что кресло, в котором он обычно сидит, занято ней тормик, уселся в другое, слева от Карлы Ловхен. Ну и где же ваша зорка? бросил он. Пока не пришла, ответил я. А Стеббинс закусывает на кухне. Кремер что-то промычал и возрился на Карлу. Я, кажется, приказал Стеббинсу привести сюда нею тормик. «А я вот пришла вместе с ней», — отозвалась Карла непринужденным тоном и всем своим видом показывая, что твердо намерена остаться. «Да, я вижу. Итак, мистер Вольф, ждем мадам Зорку. А пока, может, вы расскажете, что узнал комиссар от генерального консула?» Кремер метнул на него недовольный взгляд. «Да бросьте!» Не доводите осторожность до абсурда, мистер Кремер. Если Ладлоу убила кто-нибудь из девушек, будьте уверены, она прекрасно осведомлена, кто он такой. Напротив, узнав, что вы тоже в курсе дела, они могут испугаться и признаться в содеянном. Если же они не повинны в смерти Ладлоу, то я не вижу беды в том, что они узнают, кем он был при жизни. — Все равно, наверное, об этом напишут в завтрашних газетах, — проворчал Кремер. — Эти пронырливые репортеры вечно лезут, куда не надо. — Хорошо, будь по-вашему. Ладлоу был британским секретным агентом. — Вот как? А что он делал в школе фехтования? Работал или развлекался? Канцел ничего не знает. Ладлоу связывался напрямую с Лондоном. Они пытаются узнать у англичан что-нибудь стоящее. Там сейчас пять часов утра. Я ведь и раньше вам говорил, что все это похоже на... Тут инспектор замолчал, чтобы дать невозможность ответить по телефону. Оказалось, что звонили ему, и я посторонился, чтобы он мог взять трубку. Слушая, что ему говорили, Кремер не удержался от сквернословия. Ясно, что речь шла не о каких-то там мелких неприятностях, ибо у Крэмера были весьма старомодные соображения о недопустимости ругани не в присутствии дам, и он обычно непоколебимо придерживался своих строгих принципов, если только они не мешали работе. Наконец он бросил трубку, уселся в кресло и испустил вздох, от которого закачалась люстра. Зачем вообще понадобилось вызывать сюда Зорку? Резко спросил он, посмотрев на Вульфа. Признавайтесь! Вульф покачал головой. Подождите, пока она придет. Это она звонила. Разве она сюда не собирается? Эша как собирается? Она смылась, смылась, сбежала, дала деру, отвалила. И вы знали, что она так поступит. Вы заставили меня послать за ней человека, чтобы вам провалиться, Вульф. Я уже двадцать раз говорил, что в один прекрасный день, прошу вас, мистер Крэмер!» Вульф поморщился. Оставьте это, сэр. «Я в такие игры не играю. Я вышел из этого возраста. Я понятия не имел, что мадам Зорко собирается сбежать. Она позвонила нам. «В котором часу, Арчи?» Я сверился со своими записями и ответил. «В одиннадцать часов двадцать одну минуту». «Спасибо. Она позвонила» и кое-что нам сообщила. Арчи сказал ей, что захватит мисс Тормик и приедет вместе с ней домой к мадам Зорке. После этого мы немного обсудили ее слова и пришли к выводу, что будет лучше, если мы разберемся с ней в вашем присутствии. «Как вам известно...» «Я никогда не выхожу из дома по делам, поэтому мы и обратились к вам с просьбой доставить их обеих сюда». «Очень странно, что мадам Зорка ушла из дома, ведь она сама нам позвонила и пообещала, что дождется приезда Арчи и мисс Тормик. «Еще как странно!» Тем более, что она прихватила с собой чемодан и дорожную сумку. Вульф поднял брови. «Но я полагаю, вы успели организовать за ней слежку?» «Нет. С какой стати? Или вы думаете, что в моем распоряжении миллион человек, которых я отправляю следить за всеми и каждым замешанным в деле об убийстве? Чушь собачья!» Я послал человека, чтобы он привез ее сюда, ее дома не оказалось. Внизу консьерж сказал, что она ушла с чемоданом и сумкой минут за десять до прихода моего человека. «Что-нибудь выяснилось?» «Выясняют!» Вульф оглядел всех нас. «Ну ладно, все остальные уже собрались». Самое лучшее, что мы можем сделать в создавшихся обстоятельствах, это начать без нее. Валяйте, Хмуро, сказал Кремер. Вульф откинулся и полуприкрыл глаза. Мистормик, наверное, не подозревала, что он следит за ней как ястреб. Итак, мадам Зорка позвонила нам в одиннадцать часов двадцать одну минуту. Она заявила, что вскоре после того, как был обнаружен труп Ледлоу, в то время, когда все находились в кабинете Милтона, она заметила, как мисс Тормик что-то засовывает в карман пальто мистера Гудвина, которое висело на вешалке. Полиции она об этом не сказала, но ее мучила совесть так как убийство, по ее мнению, было просто ужасным. Поэтому она решила позвонить мистеру Гудвину и предупредить его, что она собирается известить полицию. — Что вы сунули Гудвину в карман? — пролаял Кремер, повернувшись к ней. Но та не сводила глаз с Вульфа и не обратила на Кремера никакого внимания. Вульф властно провозгласил. «Подождите минутку. Эту встречу организовал я, поэтому позвольте мне ее проводить». Арчи сказал мадам Зорке, что разыщет мисс Тормик и встретится с ней. Но, конечно, он сделал это не сразу. Первым делом он отправился в прихожую, чтобы исследовать содержимое своих карманов. В одном из них он и в самом деле нашел незнакомый сверток. Доставать его Арчи не стал. Он оставил его в кармане. И мы тут же решили позвонить вам с просьбой доставить сюда мисс Тормик и мадам Зорку. Пока это все. «Арчи, принеси сюда пальто». Я вышел в прихожую, снял с крючка свое пальто принес его в кабинет и разложил на столе Вульфа. «Пожалуйста, мистер Кремер, наверное, будет лучше, если вы осмотрите содержимое первым». Обращаясь к инспектору, Вульф даже не смотрел на него, но зато не спускал глаз с ней. Кремер потянулся к пальто, сунул руку в карман и извлек из него содержимое. Я вертелся возле самого его локтя, старательно сгорая от любопытства. Кремор с недоумением посмотрел на свернутый кусок брезента, оказавшийся у него в руке, затем положил его на стол и развернул. Пятна на рукавице теперь были цвета потемневшего красного дерева. Когда нашим глазам представилась маленькая металлическая штучка, я позволил себе изумленно воскликнуть. «Так я и подозревал. Мистер Кремер. это ведь именно те самые две вещицы, которые вы так и не нашли. Не так ли?» Глядя на меня свирепым взором, Кремер процедил сквозь зубы. «Так вот почему ты дал, стрекача? «Я посмотрю, ма. То есть как нашла?» «А что такое? Разве нашла неприличное слово?» — Нет, что вы! Оно просто превосходное! Прелестное! Как, когда и где вы нашли эти вещи? — Минутку, мистер Крэмер. Мистормик в нашей стране впервые, поэтому я либо посоветую ей ничего не отвечать, пока я не раздобуду для нее адвоката, либо мы сделаем небольшой перерыв, и я скажу ей пару слов. «Что вы собираетесь ей говорить?» «Вы тоже все услышите». Вульф поднял палец. «Мисс Тормик, вряд ли вас обвинят в убийстве, пока не опровергнуто ваше алиби, которое обеспечил вам мистер Фабер. В этом смысле вам опасаться нечего. Однако вас могут задержать как важную свидетельницу» чтобы вы никуда не сбежали, и выпустить под расписку, чтобы вы были под рукой, когда понадобитесь. Вас сейчас попросили дать обстоятельные показания о том, каким образом у вас оказалось орудие, использованное для совершения убийства. Все, что вы скажете, будет стенографироваться». «Если вы согласитесь отвечать, ваши слова будут внесены в протокол как официальные показания, так что вам лучше говорить одну правду. Если вы откажетесь отвечать, вас могут арестовать как важную свидетельницу. Решайте сами». «Я понятно объяснил?» «Да». Она улыбнулась ему. «По-моему, я все поняла. Говорить неправду мне незачем. Я как раз и собираюсь рассказать о случившемся со всей откровенностью. Все произошло в кабинете Милтона, где мы сидели в ожидании полиции. Я сунула руку в карман и почувствовала, что в нем что-то лежит. Сверток был большой, даже очень. Я начала быстро его вытаскивать, чтобы посмотреть, что это такое» но почти сразу поняла, что это фехтовальная перчатка. Я попыталась решить, как быть дальше. Я отлично знала, что у меня в кармане ей неоткуда взяться. Я хочу сказать, что я ее туда не клала. В первую минуту я очень испугалась, но заставила себя подумать. Мистера Ладлоу убили в фехтовальном зале, где с ним занималась я. И вот теперь у меня в кармане откуда ни возьмись появилась фехтовальная перчатка, и если нас обыщут, она повернула ладонь. Я оглянулась, чтобы найти, куда бы ее спрятать, и мне на глаза попалось пальто мистера Гудвина. Я знала, что это именно его пальто, потому что все остальные раздевались в своих шкафчиках наверху. Я подошла к вешалке, и когда мне показалось, что на меня никто не смотрит, вынула сверток из своего кармана и сунула в его карман. «Премного вам обязан!» «Заткнись, Гудвин!» «Мисс Тормик, вы хорошо понимаете, что вы пытаетесь мне рассказать?» «Я? Кажется, да». «Вы пытаетесь мне рассказать, что у вас в кармане находился довольно объемистый сверток, а вы ничего не заметили?» «Вполне естественно», — вставил я. «Я ведь тоже ничего не заметил». «Тебя не спрашивают. Сиди и молчи в тряпочку». «Так что же, мисс Тормик?» Она покачала головой. «Не знаю. Разумеется, я очень волновалась. Халат, который я надеваю, очень свободный. Карманы в нем большие. Вы же его на мне видели». «Видел, видел. Итак, вы признаете, что утаили важную улику, связанную с преступлением?» «Это очень дурно, да?» «Дьявольщина! Нет, что вы! Все просто замечательно! А вы знаете, кто подложил вам в карман тот сверток?» «Нет». «Ну, конечно! И когда, тоже не знаете?» «Нет». Не нахмурилась. Я уже думала об этом. Халат я оставила на скамье в раздевалке, когда отправилась фехтовать в зал. Зал расположен в конце коридора. Позже, когда, оставив в зале мистера Ладлоу и встретившись в коридоре с мистером Фабером, я забежала в раздевалку, чтобы сбросить там щитки, перчатки и маску, и накинуть халат. А потом мы вместе с мистером Фабером немного посидели вдвоем. Кто бы ни подложил мне в карман этот сверток, я не думаю, что он сделал это прежде, чем я облачилась в халат так как, когда консьерж поднял крик, мы все сбежались туда, и поднялась страшная толчая. Вот тут-то, наверное... Словом, только так я могу объяснить, почему у меня в кармане... И вы понятия ни о чем не имели, да? Я ничего не знала до тех пор, пока в кабинете Милтона не почувствовала, что в моем кармане что-то лежит. И вы испугались? «Хотя на самом деле вы тут были совершенно ни при чем». «Да, я была не виновата. Я вообще не виновата». «Но хотя вы были совершенно не виноваты, вы все же не рассказали об этом полиции и не собирались, и умолчали бы об этом, если бы мадам Зорка не сообщила, что засекла вас». Кремер прогавкал последние слова прямо в лицо Нии. Приблизив к ней свою физиономию дюймов на тридцать, я не сглотнула. Думаю, я призналась бы. Но просто тогда, обдумав все это, я решила, что мистер Гудвин, найдя у себя в кармане сверток, непременно передаст его вам. А для вас, мне казалось, не будет иметь значения, побывал он в моем кармане или нет. На так вы неправильно подумали!» «Не таков человек, мистер Гудвин, чтобы своевременно передавать улики полиции!» Мистер Гудвин вместо этого перелез через забор и бросился домой к папочке показать, что он нашел, а папочка сказал... "Здор". резко оборвал Крем Равульф, «Давайте-ка разберемся! Вы слышали, что я вам сказал!» Повторять все заново ни к чему. Допустим, что ваши нелепые и надуманные предположения справедливы. Допустим, что Арчи заметил, что у него в кармане лежит незнакомый предмет и решил сбежать, и что он скрыл от вас этот предмет. Пораскиньте мозгами, инспектор. «Вы все равно не сможете доказать свои догадки, верно? Так какого же дьявола вы тянете кота за хвост? Не говоря уж о том, что сразу после звонка мадам Зорки мы обыскали карманы пальто Арчи и незамедлительно связались с вами». «Да у вас не было другого выхода!» Вульф скривился. Умный человек найдет выход из любого положения. Как бы то ни было, мы позвонили вам сразу. А ведь могли бы и не связываться с вами, а начать разбираться самим без вас. В этом случае обе вещи, которые вы искали, так и остались бы у нас. Ведь мадам Зорка сбежала, испугавшись приезда Арчи и Так что угроза разоблачения с ее стороны отпала бы сама собой. Выходит, это нам вы обязаны тем, что два исчезнувших с места преступления предмета оказались у вас в руках. И только нам вы обязаны тем, что знаете о крайне подозрительном обстоятельстве, а именно о том что мадам Зорка исчезла с чемоданом и сумкой. Вы узнали также и о способе, которым преступник избавился от перчатки и колдеморта. А как узнали? Исключительно благодаря столь редкой и бесстрашной откровенности моей клиентки. Креммер стоял и неотрывно сверху вниз смотрел на Вульфа и насколько я мог судить по его багровой физиономии отнюдь не питал к нему благодарности ага произнес он в ответ на последние слова вульфа стала быть она ваша клиентка верно я вам уже это сказал, а вы говорили неопределенно вы сказали что решите когда встретитесь с ней, но так я с ней уже встретился «Отлично! Так она ваша клиентка или нет?» «Да, она моя клиентка». Кремер поколебался, потом медленно повернулся и посмотрел сверху вниз на нее, испытующе, но без особой враждебности. Я подавил ухмылку. Я знал, что его гложет. Кремер отлично сознавал, что не пришло еще то время когда он сможет позволить себе безбоязненно навесить обвинение в убийстве на клиента Нировульфа, будь то мужчина, женщина или ребенок. И его наверняка подмывало оставить нею Тормик в покое и подыскать себе новую жертву. Он даже почти сам того не сознавая удостоил Карлу Ловхен быстрым подозрительным взглядом, но затем снова принялся разглядывать нею а мгновение спустя повернулся к Ульфу и сказал, «Фабер подтвердил ее алиби. Ну что ж, ладно, не вам мне говорить, что у алиби есть две стороны. А если Фабер почему-то полагает, что ей нужно обеспечить алиби и решил сделать это, а она тоже думает, что алиби ей необходимо», а потому с готовностью восприняла и подтвердила сказанное им. Может, даже не сознавая, что выгораживая ее, Фабер на самом деле хлопочет об алиби для себя самого? Вульф кивнул. Старый трюк, но срабатывает безотказно. Конечно, это вполне возможно. Не хотите пива? Нет. «А вы, мистер Тормик, мисс Лофхен?» Выслушав их отказы, он нажал на кнопку, а затем продолжил. «Грязное дело, мистер Кремер. Придется мне выяснять, кто убил мистера Ладлоу, если только вы не сделаете это раньше меня. Само собой, вы ничего не добьетесь, если будете травить мою клиентку». «Посмотрите на нее. Когда вы уйдете, я с ней немного побеседую и посоветую, чтобы пока она по-прежнему держалась за алиби, которое ей предоставил Фабер, даже если он его сфабриковал. Не спорю, это алиби выгораживает и Фабера, но ее оно тоже защищает. «Если вы вдруг всерьез заподозрите Фабера, особенно если обнаружите подходящий мотив, дайте мне знать, и мы вернемся к этому алиби». «Вы же сами подозреваете, что она водит вас за нас?» «Не совсем. Солгать может кто угодно. По крайней мере, любой скорее молча согласится с ложью». «Чем решит предстать перед судом в деле об убийстве?» «Кстати, об этом самом мистере Фабере. Вы глубоко заблуждаетесь, подозревая, что я с ним хоть немного знаком. До сегодняшнего дня я никогда его не видел и ничего о нем не слышал. Может, он тоже тайный агент?» Креммер смерил Вульфа взглядом. «Откуда вы можете это знать, если вы с ним совершенно не знакомы?» «Я и не знаю. Я просто предположил. Если бы я знал, я бы не спрашивал. Он ведь не британец?» «Нет». «Ну, разумеется, с таким же успехом он мог бы носить на рукавную повязку со свастикой. Он не понравился ни Арчи».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 Это тот самый Невежа, что явился как-то сюда с ордером на обыск и перерыл весь мой дом? Он самый, вы его не забыли, правда? Я не забуду до гробовой доски, так же, как и вы. Войдите. Что там, Фриц, не сумев преодолеть заставленное креслами пространство?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 Кремер бросил на него взгляд, что-то промычал, и слегка оперся о краешек моего стола. ФБРовец извинился своим хорошо поставленным голосом. — О, мистер Вульф, я не знал, что вы заняты. Я не хотел вторгаться. — Да, я буду занят еще какое-то время. Вы хотели поговорить со мной тет-а-тет? -тет Казалось, Шталь был озадачен. Он нахмурился и обвел собравшихся быстрым взглядом. «Может и нет», — протянул он. «Дело всего лишь в том законе, согласно которому сотрудники или агенты иностранных субъектов или ведомств должны своевременно регистрироваться. Мы же, кажется, все выяснили. Но необходимо удостовериться, что вы поняли все требования этого положения». «Мне кажется, я их отлично понял». «Возможно». Параграф пятый акта гласит, «Любое лицо, которое умышленно нарушает любое положение данного акта, или дающее ложные показания по данному акту, или уклоняющееся от дачи он их, подлежит наказанию в виде штрафа размером до тысячи долларов»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 и в данное время постоянно за границей не проживает. Где она? Перед вами». ФБРовец посмотрел на нею, внимательно ее изучая. Затем он перевел пристальный взгляд на Вульфа. Наконец, медленно покачав головой, он объявил. «Я тоже ничего не могу сказать. Мне еще не встречались подобные случаи».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 Она ответила, что будет, и Кремер вместе с сержантом, следующим за ним по пятам, покинул кабинет. Вульф налил себе пиво и выпил. Я скрыл зевок. Ния Тормик спросила, наморщив лоб. «Может, с моей стороны было глупо все признавать? С другой стороны, могла ли я поступить иначе?» Вульф вытер губы, откинулся в кресле и посмотрел на нее.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 — А какие-нибудь предположения на этот счет у вас имеются? — Нет. Вульф метнул взгляд в сторону, где сидела Карла. — Мисс Лофхен, это вы убили Ладлоу? — Нет, сэр. — А кто это мог, по-вашему, сделать? — Даже не представляю, сэр. Вульф вздохнул. — Теперь вот что. Поговорим об остальных. «Я имею в виду мистера и миссис Милтон, Дрискала, Гилла, Баррета, мисс Рид, мадам Зорку. Вам что-нибудь известно о том, был ли кто-нибудь из них хоть как-то связан с Ладлоу, по делам политики или лично?» Ния подняла глаза на Карлу и снова перевела их на Вульфа.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 Они мне сами сказали. — Вот как? Просто так взяли и сказали? — Они... ну, просто сказали и все. Не улыбнулась Вульфу. В определенных условиях, я хочу сказать, мужчина может кое-чем поделиться с девушкой, если обстановка... если обстановка тому благоприятствует. Вы были настолько близки с мистером Ладлоу и с мистером Фабером? — О, нет, нет! — ее подбородок чуть вздернулся. — Вовсе не так близки. — Еще они вам признались? Ну да ладно. Итак, вы утверждаете, что вы не правительственный агент. Может, вы политический представитель? «Вы приехали сюда с политической миссией?» «Нет». «А вы, мисс Ловхен? «Нет, сэр». «Вы обе лжете. Они так и уставились на него. Ния не вздернула подбородок. Глаза Карлы сузились, хотя и не настолько, чтобы не видеть, что творится вокруг. «Мисс Ловхен, для интриганки вы на редкость неловки».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 Карла вполне владела собой. — Я, между прочим, понимаю по-сербско-хорватски, — заметил Вульф. — О! — воскликнули они в один голос. Вульф кивнул. — Мне довелось пожить в Югославии. В свое время я немного поработал на австрийское правительство. Я был тогда слишком зелен и не понимал, что не стоит этого делать. — В 1921 году я все еще был в вашей стране и удочерил там одну девочку. — Я хочу, чтобы вы вернули мне эту бумагу. — Я знаю, мисс Ловхан, но я даже обсуждать ничего не собираюсь и предоставлю вам самим разбираться со своими делами, пока вы, детки, не сядете на свои места — И не станете себя вести прилично, чтобы больше не было подпрыгиваний и кошачьего визга. Я этого не выношу. Да и кроме того, ваши стенания вам не помогут. Сядьте. Девушки повиновались. Конец шестой части.